Потом оказалось, что все эти предосторожности были излишними. Труп обнаружили на рассвете, но никто и не думал вызывать Вита в полицию. Мало того, в полиции к его изумлению вообще не дознались, что накануне вечером Фанучи приходил к нему. А он-то рассчитывал, что обеспечить себе алиби, если люди увидят, как Фанучи от него выходит. Позже ему стало известно, что в полиции были только рады избавиться от фанучи и не особо рвались установить, кто его застрелил. Просто решили, что это семейные счеты между членами одной банды и допрашивали хулиганов, имевших в прошлом приводы за жульнические махинации, грабежи и насилия. А Витто ни в чем таком замешан не был и о нем даже не вспомнил. Да, полицию он одурачил, но это не означало, что он одурачил своих дружков. Первую неделю Пит Клеменца и Тесси обходили его стороной. Вторую неделю. Третью. Наконец, как-то под вечер они зашли к нему. Держались оба с нескрываемой почтительностью. Витак Орлеонов встретил их вежливо, невозмутимо, налил им вина. Первым заговорил Клеменца. «Никто не дает лаочников на Девятой Авеню», — вкратчиво сказал он. Никто не взыскивает сегорных притонов и подпольного тотализатора в нашем квартале. Витта перевел твердый взгляд с одного на другого и не отозвался. Тогда заговорил Тессио. «Можно бы прибрать к рукам клиентуру Фануччи?» — сказал он. «Будут платить». Витта Корлеоне поднял плечи. «Но я тут при чем? «Это дела не по моей части». Клименца хохотнул. Даже в молодые годы, не отрастив еще себе необъятного чрева, он похохатывал, как толстяк. «А как поживает револьвер? Помнишь, я тебе давал, когда мы снаряжались чистить грузовик?» — сказал он. «Раз тебе больше не понадобится, может, вернешь?» Обдуманно неторопливым движением Витта Корлеона вытащил из бокового кармана пачку денег, отсчитал 5 десяток. «Держи. Вот тебе за него».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 «Не надо мне денег». Витта спрятал деньги в карман. Он выжидал. Они понимали друг друга, он и эти двое. Клеменца и Тессио знали, что это он убил Фануччи. И хоть ни тот, ни другой никому не сказали ни слова, в ближайшие недели об этом знал весь квартал. свиты и Корлеоне начали обращаться как с лицом заслуживающим уважения.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 приносил жалования домой и, как принято в Италии, целиком в нераспечатанном конверте отдавал матери. также поступала и семнадцатилетняя дочь, портниха. Вечерами садились всей семьей нашивать пуговицы на картонке, каторжный труд за мизерную издельную плату. Звали соседку сеньора Коломбо. А жена Авито Корлеона сказала, — Сеньора пришла просить, чтобы ты оказал ей услугу. У нее неприятности. Вита ждал, что у него попросят денег, и был готов их дать, но выяснилось другое. сеньора Коломбо держала собаку, в которой души не чаял ее младший сынишка. Кто-то из жильцов нажаловался владельцу дома, что собака лает по ночам, и он велел вдове от нее избавиться. сеньора Коломбо слукавила и все же тайком оставила пса. Домовладелец, узнав, что его обманули, приказал жиличке съезжать с квартиры. Она божилась, что на сей раз непременно исполнит его волю и действительно отдала собаку. Но хозяин уже рассверепел и не желал отступиться. Либо она очистит помещение сама, либо ее выставит с полицией. А ее малыш заливался такими горючими слезами, когда собачку увозили к их родным на Лонг-Айленд. И зачем? Их все равно гонят из дома. Витта Корлеона мягко спросил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 жена улыбнулась. Это было приятно, хотя он не подал виду. У сеньора Коломбо еще оставались сомнения. Вы уверены, что он не откажет, наш хозяин? — Сеньор Роберто? — сказал Витта удивлен. — Конечно. Он же в душе добряк. Ему просто нужно объяснить. Когда он узнает, в каком вы бедственном положении, он вам посочувствует. И не волнуйтесь больше. Не надо так расстраиваться. Берегите здоровье. У вас ведь дети.